Я хотел окликнуть его, когда он закончит, но он был полностью поглощен процессом. Так что, поразмыслив, я просто толкнул калитку и вошел. «Генри, привет! Что ты там делаешь?» Мое появление как будто нисколько его не удивило. На моих розах отложили яйца-листовертки. Лучший способ избавиться от них — протереть листья вручную. В Который раз я подумал, как хорошо он выглядит в последнее время. Привычная деревенелость сменилась в нем какой-то тигриной грацией и меня поражала раскованная уверенность его движений. «Это королева фиалок», — сообщил он, указывая на куст. «Благородный старинный сорт, выведен в 1860 году. А рядом неплохой экземпляр — мадам Исаак Перейр. Цветы пахнут малиной». «Камила, случайно не у тебя?» Он воспринял вопрос совершенно спокойно. «Нет, когда я уходила, она еще спала. Мне не хотелось ее будить». Меня шокировала сквозившая в этих словах интимность «Плутон» и «Персифона». Я попробовал представить себе Генри и Камилу вместе, и почему-то сразу же подумал о его руках, больших, ухоженных, с квадратными ногтями. «Как Чарльз?» — неожиданно поинтересовался Генри. «Да вроде ничего», — помявшись, — ответил я. «Полагаю, его скоро выпишут», — обронил Генри, возвращаясь к работе. Старые темные брюки, белая рубашка, подтяжки, скрещивающиеся на спине черным иксом. В своем садовом наряде он был немного похож на минонита. «Генри, не мое, конечно, дело, но я надеюсь, ты отдаешь себе отчет». Я замолчал, ожидая хоть какой-то реакции, но он словно бы и не слышал. «Ты ведь уже больше недели не видел Чарльза, и просто не представляешь себя, в каком он ужасном состоянии. Спроси Фрэнсиса, если мне не веришь». «Или Джулиана, он общался с ним только по телефону и то заметил». «Я уже пытался тебе объяснить, но ты, по-моему, не понял. Он сходит с ума в буквальном смысле слова» а Камилла и не подозревает об этом. Страшно подумать, что будет, когда его выпишут. Боюсь, он даже не сможет сам о себе позаботиться. Я просто хочу... Извини. Не передашь мне? Вон те ножницы, — перебил меня Генри. Я не пошевелился. Из открытых окон верхнего этажа доносились звуки радио, шаги, обрывки разговоров. — Ладно, не беспокойся, — вежливо сказал он, потянувшись за инструментом. Раздвинув веточки на вершине куста, он долго примеривался и, наконец, выстриг одну из них. «Да что с тобой такое?» Мне стоило большого труда не сорваться на крик. «Зачем ты так усложняешь всем жизнь?» Он не реагировал. Выхватив у него из рук ножницы, я швырнул их на землю. Я, кажется, задал вопрос. Генри обернулся. В его пристальном взгляде не было ни гнева, ни изумления. Вообще ничего. И мой запал внезапно угас. «Скажи-ка», — тихо произнес он, — «что?» Тебе ведь в сущности не свойственно переживать за других. С чего ты взял? Конечно, я переживаю за других, когда есть повод. Неужели? Я в этом сомневаюсь. Впрочем, какая разница? Мне тоже. К чему ты клонишь? Ни к чему, пожал плечами Генри. Просто долгое время моя жизнь была бесцветной и скучной. Мертвой. Даже простейшие вещи, которыми наслаждаются все, и те не доставляли мне удовольствия. Я чувствовал, что все мои действия пропитаны тлением. Он отряхнул ладони. Но все изменилось. Той ночью, когда я убил человека. Я был ошарашен. И даже немного напуган столь откровенным заявлением. По негласному договору, если мы и касались этой темы, то исключительно иносказаниями и многозначительными намеками. «Это был переломный момент в моей жизни», — спокойно продолжал он. Вскоре стало возможным то, чего я на самом-то деле желал больше всего на свете. А именно — жить, не думая. Подобрав ножницы, он снова принялся выстригать веточки. Прежде я был парализован, хотя и не понимал этого. Я привык жить воображением, привык постоянно размышлять и сомневаться. Любое решение давалось мне с трудом, я был скован по рукам и ногам. А теперь... «Теперь я знаю, что могу сделать все, что захочу», — он поднял глаза. «И если только я не заблуждаюсь самым прискорбным образом, ты тоже испытал нечто подобное. Не понимаю, о чем ты, но почему же?» «Прекрасно понимаешь. Прилив силы, восторга, уверенности, внезапное ощущение богатства жизни, сознание того, что перед тобой открыты все пути». Он имел в виду ущелье. Я был вынужден признать, что его слова не лишены справедливости. После убийства Банни все мое восприятие стало иным, острым, свежим, свободным. И хотя нервы до сих пор не могли совладать с этой переменой, в целом я не мог назвать ее неприятной. «При чем здесь это?» «Не понимаю», — сглотнув, ответил я ему в спину. «Я и сам не до конца понимаю, честно говоря», — ответил он, отрезая после продолжительных колебаний еще одну веточку. «Знаю одно. Почти все в этом мире не важно. Последние полгода убедительно это продемонстрировали. Вот только я вдруг почувствовал необходимость определиться с теми немногими вещами, которые все же важны». Он осмотрел куст. «Вроде бы готово. Или проредить еще немного? Генри, послушай меня, не хочу увлекаться. Следовало бы подрезать их еще месяц назад, стебли начинают подгнивать, если этого не сделать, но...» Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Я чуть не плакал. «Генри, пожалуйста, одумайся, ты что, совсем с ума сошел?» Он выпрямился и вытер руки о штанины. «Мне пора». Повесив ножницы на гвоздь, вбитый в стенку сарая, он направился к дому. Я думал, он обернется, скажет что-нибудь, хотя бы бросит пока. Но он поднялся на крыльцо и скрылся за дверью, так и не оглянувшись. Дверь в квартиру Фрэнсиса была приоткрыта, и я зашел, не позвонив. Оказалось, он еще спит. В спальне стояла духота, пахло куревым и чем-то прокисшим. В недопитом стакане плавали окурки. На лаковой поверхности ночного столика пузырилось прожженное пятно. Подойдя к окну, я поднял жалюзи, и в комнату хлынуло солнце. Повернув голову, Фрэнсис пробормотал чье-то чужое имя, но спустя секунду узнал меня. «А, это ты! Как ты здесь оказался?» Я напомнил, что мы договорились навестить Чарльза. «Подожди, какой сегодня день?» «Пятница». «Вот оно что!» — выдохнул он. «Ненавижу пятницы и вторники. Неудачные дни, скорбные тайны на четках». Он полежал, глядя в потолок, потом вдруг спросил. «У тебя нет такого чувства, будто вот-вот должно произойти что-то ужасное?» «Нет», — решительно ответил я, хотя после разговора с Генри меня не покидало именно это ощущение. «А что такое, по-твоему, должно случиться?» «Не знаю». «Может, и ничего». «Проветрил бы ты, а?» «Не чувствуешь разве, как здесь воняет?» «Нет, не чувствую. У меня синусит, и обоняние атрофировалось». Он машинально потянулся за сигаретами. «О, как же мне тошно!» «А сейчас еще с Чарльзом встречаться?» «Нет, это выше моих сил. Мы же обещали». «А сколько времени?» «Двенадцатый час». Фрэнсис слегка оживился. «Знаешь что?» «Давай-ка сначала пообедаем, а потом поедем в больницу». «Вот еще, мы только испортим себе обед. Тогда давай пригласим Джулиана». «Зачем это?» За тем, что мне плохо. А его общество всегда поднимает настроение». Он со стоном перекатился на живот. «Ну, может, и не всегда, не знаю. Что ты вообще ко мне привязался?» Джулиан по обыкновению сперва лишь приотворил дверь, но, увидев нас, тут же ее распахнул. Без долгих преамбул Фрэнсис спросил, не хочет ли он с нами пообедать. «С превеликим удовольствием», — просиял он, — «сегодня утром произошло нечто очень странное, можно сказать, поразительное. Я вам расскажу по дороге». Вещи, попадавшие, согласно Джулиану, в категорию «очень странных», нередко оказывались до смешного тривиальными. Поскольку он намеренно свел к минимуму свои контакты с окружающим миром, его изумления могли вызвать самые, что ни на есть обычные предметы, скажем, банкомат». Случалось, он сообщал нам о каком-нибудь очередном замеченном в супермаркете новшестве, так, словно это было нечто из ряда вон выходящее. Один раз его потрясли сухие завтраки в форме вампиров. Другой — йогурт в жестяных банках, не требующий хранения в холодильнике. Слушать о его экскурсиях в XX век было сплошным удовольствием, и мы с Фрэнсисом стали наперебой уговаривать его рассказать нам о том, что случилось прямо сейчас. «Видите ли...» Утром секретарь филологического факультета занесла мне письмо. «В канцелярии, как вам, возможно, случалось заметить, есть ящики для внутренней корреспонденции. Некоторые преподаватели находят это весьма удобным, но я свой даже никогда не проверяю. Все, с кем я имею хоть малейшее желание общаться, знают, где меня найти. Так вот, это письмо, — он указал на стопку листочков на столе, — каким-то образом очутилось в ящике мистера Морза, а он сейчас в творческом отпуске». Его сын заезжал сегодня утром за почтой и обнаружил адресованное мне послание. «От кого же оно?» — поинтересовался Фрэнсис. «От Банни?» Меня взяла отчаянная оторопь. Но тут я увидел, что Джулиан насмешливо улыбается, наслаждаясь произведенным эффектом. «Разумеется, Эдмунд не имеет к нему никакого отношения», — сказал он наконец. «Это фальсификация. И при том очень небрежная текст, напечатан на машинке». Ни подписи, ни числа. Согласитесь, грубая работа. Напечатан?» — обрел голос Фрэнсис. «Да». У Бани не было пишущей машинки. Во всяком случае, он не подал ни одного задания в машинописном виде за все те четыре года, что был моим студентом. Насколько мне известно, он и печатать-то не умел. Или все же умел?» — лукаво прибавил он. Фрэнсис изобразил глубокую задумчивость. «Нет». «По-моему, нет», — неуверенно, словно все еще колеблясь, ответил он, и я тоже помотал головой, хотя прекрасно знал, как знал это и Фрэнсис, что печатать бань не умел. Своей машинки у него действительно не было, но он частенько просился к Фрэнсису или пользовался библиотечными развалюхами. Собственно говоря, никто из нас не подавал Джулиану машинописных текстов. Письменные задания, как правило, были на греческом, или, по крайней мере, содержали греческие фразы. Генри рассказывал, что в свое время привез с Делоса портативную машинку с греческим шрифтом, но так и не смог освоить клавиатуру. «Печально думать, что есть на свете люди, способные сыграть столь злую шутку. Не могу даже предположить, кому это могло прийти в голову», — сокрушался Джулиан. «Как долго письмо пролежало в ящике?» — спросил Фрэнсис. «Вам удалось установить?» «О, это еще один интригующий момент». По словам секретаря, Мистер Морс-младший последний раз заезжал за корреспонденцией отца в марте. То есть оно могло очутиться в ящике когда угодно, хоть вчера. Он указал на конверт. Видите? Ни обратного адреса, ни, разумеется, штемпеля, только моя фамилия. И та напечатана. Очевидно, что это дело рук бесчестного человека. И все же непонятно, зачем было тратить время на сей примитивный пасквиль. Честно говоря, я даже подумал не показать ли его декану, хотя небо свидетель мне вовсе не хочется вновь поднимать шум вокруг имени Адмунда. Теперь, когда первое потрясение осталось позади, я через силу спросил, а что там написано? Можете взглянуть, если хотите, пожал плечами Джулиан. Я взял письмо. Фрэнсис пристроился рядом. Текст был напечатан через один интервал и занимал пять-шесть листов малого формата. Некоторые буквы были черные снизу и красные сверху. Знакомая картина. У машинок в круглосуточном зале библиотеки всегда заедала переключатель цвета ленты. Первые же строки этого обрывочного бессвязного послания убедили меня в его подлинности. Я пробежал его наискось, и не могу воспроизвести подробности, но помню, что в голове у меня промелькнуло, а ведь Банни был куда ближе к нервному срыву, чем мы думали. Буквально в каждом предложении встречались непристойности и ругательства. Я бы никогда не подумал, что Банни осмелится использовать подобную лексику, обращаясь к Джулиану. Хотя подписи не было, некоторые детали недвусмысленно указывали на то, что повествование ведется от лица Банни Коркорана. Тексты забиловал характерными орфографическими ошибками, но Джулиану они, к счастью, вряд ли что-нибудь сказали. Банни, знавший за собой этот грех, всегда просил кого-нибудь проверить его работу перед сдачей впрочем возможно даже я усомнился бы в авторстве если бы не упоминание осеннего убийства он просто сучий выродок убийца гласило письмо имелся в виду генри одного уже прикончил теперь и ко мне подбирается остальные с ним заодно того фермера которого они в ноябре грохнули его фамилия макри забили мужика насмерть хотя точно не знаю среди прочих обвинений попадались справедливые Секс между близнецами. Но все вместе производило впечатление абсолютного бреда. Мое имя не упоминалось. Пьяно покаянный тон письма был мне хорошо знаком, однако лишь много позже я сообразил, когда же, скорее всего, Банни сочинил эту депешу. В ту самую ночь, когда нанес мне пахальный визит, либо перед ним, либо сразу после, вероятно, все же после. И если так, то мы чудом не столкнулись, когда я побежал в лабораторный корпус звонить Генри. Кроме приведенного выше пассажа, я помню лишь одну фразу, отозвавшуюся во мне невыносимым стыдом. «Спасите меня, пожалуйста! Пишу, потому что только вы можете мне помочь!» «Ну, не знаю, кто автор этой билиберды, но с орфографией он не в ладах. Впрочем, как и с пунктуацией, — объявил Фрэнсис. И Джулиан посмеялся. Видимо, он не допускал и мысли, что письмо действительно написал Банни. Фрэнсис задумчиво перебирал листочки». Дойдя до предпоследнего, немного отличавшегося от других размером и цветом, он перевернул его. «Такое впечатление, что...» «Да», — вежливо спросил Джулиан. «Что господину Анониму не мешало бы заменить ленту», — закончил Фрэнсис после паузы. Сказать он собирался совсем не это. «В секунду назад мы оба увидели, что на обороте предпоследнего листа красуется эмблема отеля «Эксильсиор» — четыре узорчатых зубца». Я попытался отвести глаза, но слова «Хотел Эксельсиор Рома» притягивали взгляд как магнитом. Проклиная себя за скупость, Генри потом рассказал нам, что Банни незадолго до гибели просил купить ему новую пачку почтовой бумаги. Дорогущей бумаги верже английского производства. Мы ходили по универмагу, и он выпрашивал без конца, что мне стоило, но я подумал, особого смысла уже нет. «Признаться, я не дочитал его», — сказал Джулиан. Злоумышленник, кто бы он ни был, находился в крайне расстроенном состоянии духа. Разумеется, я не могу ничего утверждать, но, полагаю, это написано кем-то из студентов. Как вы считаете? «Да сложно вообразить, что на такое способен преподаватель», — подтвердил Фрэнсис, небрежно переворачивая лист эмблемой вниз. «Я знал, что на уме у него вертится то же, что и у меня. Как бы нам его украсть? Как бы нам его...» Надеясь отвлечь Джулиана, я подошел к окну. — Замечательные выдались деньки, не правда ли? Дивные, просто дивные. А всего лишь месяц назад землю покрывал снег. Я разливался соловьем, едва соображая, что говорю. — Да, погода стоит прекрасная, — раздался слегка удивленный голос Джулиана. Увы, вовсе не оттуда, откуда хотелось бы. Я оглянулся. Фрэнсис так и стоял у стола. В этот момент Джулиан повернулся к вешалке, и я было возлековал, но стоило Фрэнсису протянуть руку, как Джулиан, накидывая плащ, уже обратил на нас выжидающий взгляд. «Ну что, молодые люди, вы готовы?» «Конечно», — ответил Фрэнсис с напускным энтузиазмом. Пропустив нас в коридор, Джулиан запер кабинет, и мы, беседуя, направились к машине. Обед был сплошной пыткой. Мы сидели за столиком у окна, слепящий блеск стекол только усиливал мое смятение и без конца обсуждали злосчастное письмо. Кто написал его, кто-то из студентов или все-таки преподаватель? Может быть, она аноним имеет зуб против Джулиана или против нас? Джулиан выдвигал самые разнообразные предположения. Я в основном ограничивался поддакиванием, так что Фрэнсису пришлось взять разговор на себя. Он довольно успешно изображал непринужденность, разве что вино исчезало из его бокала подозрительно быстро. Джулиан, насколько я мог судить, пребывал в уверенности, что стал жертвой розыгрыша. Но эмблема заставит его посмотреть на письмо совсем другими глазами. Ему, разумеется, было известно, что Банни и Генри останавливались в Эксельсиоре. Оставалось надеяться, что он попросту его выбросит. Однако Джулиана приличали всевозможные тайны и интриги. И я чувствовал, что рассуждения на эту тему только начинаются. У меня из головы не шло его замечание насчет декана». Я понимал, что письмо нужно выкрасть, любым способом, хоть взломав кабинет, однако даже этот вариант предполагал задержку до вечера. К тому же не факт, что Джулиан не возьмет письмо домой. Я тоже приналег на вино, а с десертом заказал вместо кофе бренди. Фрэнсис дважды отлучался к телефону, я догадывался, что он пытается дозвониться до Генри, чтобы попросить его наведаться в кабинет, пока Джулиан пленен в бистро». Напряженная улыбка, с которой он возвращался к столу, говорила мне о провале лучше слов. Во второй раз до меня дошло, что ему нужно было сделать. Притвориться, что идет звонить, а самому смотаться в лицей. Я мог бы провернуть эту затею и сам, будь у меня ключи от машины. Тут меня посетила следующая гениальная мысль. Нужно сказать, что я оставил в салоне какую-то важную вещь, но Фрэнсис уже расплачивался». По дороге на кампус я остро осознал, насколько мы привыкли к возможности обмениваться конфиденциальной информацией при посторонних. Обычно мы могли под видом афоризма или цитаты бросить другу предупреждающую греческую фразу, но в присутствии Джулиана это тайное оружие было бесполезным. Джулиан не пригласил нас вернуться с ним в кабинет. Мы распрощались в машине. Поднявшись на крыльцо лицея, он помахал нам и скрылся за дверью.